523. Октября 8. Заградительная сеть защищает от внешних воздействий. Психическая энергия имеет огромное защитное значение. Ученик не является собою беззащитной овечки. Защищаться и можно, и должно, иначе разорвут и растопчут. Если бы мы не охраняли наших людей, давно были бы все растерзаны. Гнилая идея непротивления породила много заблуждений. О том, чтобы внутренне не реагировать на волну зла, говорилось, а не о том, чтобы допустить до уничтожения себя ею. Если явленно равновесие мощно, то идущая волна тьмы разлетается в брызги, не причинив вреда. В этом смысле только и можно понимать внешнее непротивление. Когда сильный и уравновешенный пламень внутри создаёт непрободаемую защиту. Если же защиты не иметь, ущерб и поражение неминуем. Вражеский удар по незащитной ауре может быть столь силён, что после него не подняться. Защищаться надо всегда. Говорят часто о том, что полученные знания и силы нельзя употреблять на самозащиту. Это тоже неверно. Человек в каждый данный момент является собою результат своих достижений. В словах, мыслях и поступках выражаются эти достижения. Отвечая на удар, он, помимо воли, применяет свои огни. Это закон. Но стрела посылается с улыбкой, и, конечно, без всякой злобы или других низких чувств, ни чувства мести, ни недоброжелательства, ни злобы не должно быть уявлено при защите или ответном ударе. И то и другое совешается в полном равновесии и спокойствии. Равновесие это страшная сила, нейтрализующая недамимо все противодействующие энергии. Главное не быть затянутым в воронки астральных вихрей супротивников своих. Главное не дать чувствам обревающих их в собственном сознании прииться. Очень заразительны эти эмоции и несправедливость, свишаемые с их стороны, легко может вызвать нежелательные чувства. Вот их-то и не следует допускать. Именно сохранить спокойствие и равновесие, видя творимую несправедливость, надо любою ценой. И действовать можно, и отвечать можно, но в полном равновесии духа. Если вызваны в астрале нежелательные эмоции, это будет уже поражением, ибо оставляет ауру открытой для дальнейших и усиленных враждебных воздействий. Но ударившись о броню равновесия, Злое сознание вождётся жестоко и уже не будет повторять враждебных попыток. Состояние равновесия это великая защита. Его надо хранить. При всяком столкновении надо прежде всего думать о нём. Не о том, что причинена неприятность, а об этом после, а именно о том, чтобы равновесие не было поколеблено. Ибо при нарушении его остаётся человек беззащитным. Силу утвержденного равновесия при ударах надо в себе осознать. Огорчение, мурачение и все прочие чувства указывают на то, что защитная броня пробита, и внутренняя сущность открыта врагу. Зачем же питать его своими собственными излучениями? Пусть уж лучше попитается он своими и почувствует результаты самоотравления. Сила обратного удара энергии, энергии, толкнувшихся о броню терраса очень болезненна и пославших их беззащитен против своих порождений вернувшихся к нему и сделавших его своей жертвой не даром говорит со горячих углей над теменем злодетели в этом же смысле понимается и воздаяние добром за зло когда энергия зла определённого человека устремляется на вас Встретьте ее в равновесии, и взамен пошлите спираль светлого агни. Свет вместо тьмы, добро вместо зла. Так в молчании и непротивлении внешним поражается зло. И враг, нанесший удар по броне равновесия, уподобляется человеку, со всей силой вломившемуся в открытую дверь, которая, казалось ему, крепко закрытой. Не минуем падения. и разбитый нос силой прямо пропорциональной натиску. Представьте себе, что вы со всей силой наносите удар молотом по наковальне, на которой лежит нечто, что вы хотите сокрушить. И представьте себе, что в момент падения молота наковальня исчезла и фундамент под ней. Не на собственные ли ноги придёт с удар? И не собственное ли падение будет результатом? Вот именно подобное непротивление злу и имелось в виду, когда было сказано не противиться злу. Зло предоставляет само себе, а также по родителю его. Защищая избранное равновесие, человек не оставляет в своей сущности ни одного места, по которому может быть нанесён удар, и удар падает в пустоту, сбивая насящего его с ног. лишая его равновесия и делая его совершенно беззащитным и поверженным в прах. Не может быть сентиментальных чувств к зложелателям тёмным. Их цель вас растерзать, и поэтому защищайтесь всеми способами, всеми мерами, всем знанием, всем умением, но в свете. Ни одно тёмное излучение, мысли или эмоции не должны окрашивать вашу ауру. Акбар Великий говорил преступникам, «Не можешь жить более дня!» И они умирали. Но, говорил он, без злобы, каких бы то ни было личных чувств, без страсти, равновесия и духа дают право на многое. Своими огнями приходится встречать волны, идущие из внешнего мира, и своими же их погашать, не подчиняясь их тону. Психотехнику утончения, требующие большого опыта и понимания процесса. Храните равновесие превыше всего. Это то основание, на котором лишь и может устоять человек среди вихрей и ветров земных. Храните его со всей бережностью, со всей зоркостью, со всем пониманием